Глава тридцать пятая. Скарлетт. Мы немедленно приступили к поискам. Начали расспрашивать всех подряд, не видел ли кто-нибудь девочку в маске льва. Но нам либо отвечали «нет», либо вообще не отвечали. И тогда я сердито отпускала в их адрес пару ласковых. И мы с сестрой отправлялись дальше. Затем мы нашли сидевшую неподалеку от входа на спортивную площадку мисс Финч. Она, очевидно, только что пришла потому что во время предыдущих кругов полужайки она нам на глаза не попадалась. На мисс Финч было длинное белое платье. Своё лицо она густо напудрила и нарисовала тёмные круги под глазами. Даже трость у неё была покрашена чем-то белым и обёрнута бинтами. Увидев нас, она улыбнулась и сказала, «У вас такой вид, девочки, словно вы только что увидели перед собой привидение». В общем-то, я такой реакции добивалась. «Из вас получилось роскошное приведение мисс». Попыталась улыбнуться в ответ Айви. «Благодарю вас». Мисс Финч наклонила голову. Я хотела прийти сюда в виде самого ужасного на свете существа, но одеться как моя мать мне все-таки духу не хватило. Так что пришлось остановиться на привидении. Да уж, представляю, что здесь было бы, «Явись, мисс Финч, на праздник в образе мисс Фокс». «Мисс», — спросила я, — «скажите, вы Ариадну не видели? Или, может быть, Эбони Макклауд?» Мисс Финч слегка подумала, а затем ответила. «Ариадну или Эбони? Пожалуй, нет». «А почему бы вам не спросить про Эбони у мистера Макклауда?» «Вон он стоит, с миссис Найт разговаривает». Я вопросительно посмотрела на Айви. Быть может, это наш шанс получить хоть какую-то информацию. «Огромное вам спасибо, мисс Финч!» — воскликнула я. Тут к мисс Финч подошла мадам Зельда, принесла ей кружку с чаем. А мы с сестрой тем временем уже бегом направлялись в ту сторону, где, по словам мисс Финч, стояла наша директриса с отцом Эбони. Вскоре толпа перед ними расступилась, и мы их увидели. Они действительно стояли рядом возле котла с водой, из которого зубами нужно вытащить яблоко. Земля вокруг котла превратилась в грязь из расплескавшегося из него воды, поэтому миссис Найт отвела мистера Маклауда чуть в сторонку, на траву. Вам не терпится узнать, каким оказался мистер Маклауд? Рассказываю. Высокий, с такими же угольно-черными, как у Эбони, волосами и аккуратно постриженными усами и бородой. Одет он был в черный, очень дорогой на вид костюм, с какими-то удивительными темно-красными вставками, которые наверняка привели бы в восторг нашу тетю Сару. Мы подобрались ближе, и Айви уже собиралась вообще подойти к ним. Но у меня появилась более интересная идея. И я шепнула, придерживая сестру за руку. «Подожди, не спеши. Давай послушаем немного». И мы стали прислушиваться. Сразу стало ясно, что миссис Найт лебезит перед отцом Эбони. «Вы так щедры, мистер Маклауд! Вы вносите такие большие пожертвования в фонд нашей школы!» «О, это сущая ерунда!» — с улыбкой ответил ей мистер Маклауд. «Мне ничего не жалко ради моей малышки. И сегодняшний праздник. Знаете, она очень любила отмечать Хэллоуин, когда мы жили у себя на родине, в Шотландии. Она очень трепетно относится к народным традициям. Кстати, куда она могла исчезнуть? Веселиться где-нибудь, полагаю. Беззаботно откликнулась миссис Найт. Я обратила внимание, что она сняла свой картонный клюв и вообще старалась вести себя, словно не была наряжена собой «Как идут ваши дела в фербенке?» «О, замечательно, благодарю вас», — ответил мистер МакКлауд и прихлебнул из стакана, который держал в руках. Жидкость в его стакане на вид показалась мне очень похожей на виски. Я всегда мечтал иметь свой театр. И Ройл оказался в этом смысле настоящим сокровищем. Я посмотрела на Айви. Он купил тот театр? Тот самый театр, на сцене которого в прошлом году мы показывали наш балетный спектакль? Правда, мы с сестрой в том спектакле принять участие не смогли, потому что сражались в это время на колосниках с нашей бывшей злой директрисой, мисс Фокс. Впрочем, это, как говорится, совсем другая история. «Я обожаю театр», — сказала миссис Найт. «Ну, тут она, пожалуй, слегка переигрывала. Что вы сейчас ставите?» «Хотя я начинал всего лишь фокусником в мюзик-холле, моё сердце всегда принадлежало высокому искусству», — улыбнулся мистер Маклауд. «Шекспир — вот мой кумир». Поэтому для премьеры я, естественно, выбрал его шотландскую трагедию. Говорят, что начинает новый театр с этой пьесы — плохая примета, но, очевидно, на этот раз она не сработала. Спектакль идёт с огромным успехом. Каждый вечер аншлаг. Айви тихонько ахнула. «Что?» — шепотом спросила я её. «Он имел в виду Макбета», — также же приглушённо ответила она. «Шотландская трагедия, но...» Айви не договорила, но я отлично поняла её мысль. «Фокусник» из «Мьюзик Холла» и «Макбет». Две детали. Очень многое проясняющее относительно Эбони. «Я надеюсь, что в скором времени Эбони станет прелестной юной актрисой», сказала миссис Найт и положила ладонь на руку мистера Маклауда. «А пока, я думаю, нам следует занять ее в главной роли в нашем школьном театре». О да, отец Эбони вновь улыбнулся, Но на этот раз его улыбка выглядела немного грустной. Я тоже хочу на это надеяться. Ведь Эбони, можно сказать, выросла за кулисами. Театр у нее в крови. У меня в голове все отчетливее начинала складываться цельная стройная картина. Итак, Эбони с самого детства, можно сказать, живет в театре вместе со своим отцом. Смотрит спектакли, видит, как работает на сцене ее отец-фокусник. «Все впитывает и всему учится». «Мне кажется, вы не совсем уверены, что Эбба не станет актрисой», — мягко заметила миссис Найт. «Это верно», — ответил мистер МакКлауд, пристально вглядываясь в остатки янтарной жидкости в своем стакане. «Я тревожусь за нее. Мне кажется, что она действительно хочет стать актрисой. Но ей будет очень трудно, ведь она очень застенчивая и замкнутая». Я удивлённо заморгала. «Это кто у нас застенчивая и замкнутая? Эбони?» «Быть может, мистер Маклауд говорит сейчас о какой-то другой девочке?» «Она целыми днями сидит у себя в комнате. Никуда не выходит, бедняжка», — говорил тем временем мистер Маклауд. «Именно поэтому я и купил ей кота. Какой-никакой, а всё-таки приятель. Компания, так сказать». «Вот теперь вся картина». «Сложилось окончательно. Но я все же надеялся, что сюда она сегодня придет. Она очень любит Хэллоуин», — продолжал мистер Маклауд. «Но ничего, чуть позже я найду ее». Я схватила Айви за руку и потянула за собой. «Куда ты меня тащишь?» — сердито шепнула она. «Мы должны немедленно пойти и заглянуть в комнату Эбони». Ответила я, начиная протискиваться сквозь плотную толпу ведьм, скелетов и зверей. Я подозреваю, что Эбони может оказаться не той ведьмой, которую мы ищем. Внутри школы стояла мертвая тишина. Никто не захотел остаться здесь. Никто не захотел упустить шанс хоть немного развлечься в скучном, как латинский язык, Руквуде. Мы бесшумно пронеслись пустынными коридорами, метнулись вверх по лестнице. Наверное, со стороны мы с сестрой напоминали пару одетых во всё чёрное призраков. Мы остановились перед дверью Эбони. «Постучим?» — шёпотом спросила Айви. Я отрицательно покачала головой. «Зачем стучать? Элемент неожиданности сыграет нам только на руку». И я рывком открыла дверь. Эбони была в комнате, одна, как и предполагал её отец. Однако сидела она не на той кровати, на которой я ожидала её увидеть, не на той, что застелена зловещим чёрным покрывалом, нет. Эбони МакКлауд лежала на другой, самой обычной кровати. Лежала в обнимку с плюшевым медвежонком и читала книгу. А у неё в ногах развалился и посапывал чёрный кот. Он, между прочим, даже глаз не приоткрыл, когда мы вошли. Но самым важным для меня было то, что Эбони вовсе не была наряжена ведьмой. Просто в одной ночнушке лежала, вот и все. На какое-то время мы с сестрой сами были настолько потрясены этой картиной, что словно онемели. Как и Эбони, кстати говоря. Она села в постели, посмотрела на нас округлившимися глазами и побледнела, но вскоре щеки у нее начали розоветь от смущения. Она медленно отложила в сторону своего плюшевого медвежонка. К этому времени я успела немного прийти в себя и смогла, наконец, заговорить. «Так значит, у тебя никогда не было никакой соседки по комнате, верно?» Эббани пожевала губами, словно выброшенная на берег рыба. Мне показалось, что она собирается возразить, однако прекрасно понимала, что мы ее поймали, что называется, с поличным. «Не было» тихо ответила Эбони. Мы её подловили. Я прошла дальше в комнату, втащила Айви, затем закрыла за нами дверь. Окно было чуть-чуть приоткрыто, и в эту щелочку проникала струйка холодного ночного воздуха. «Значит так», — сказала я, — «мы знаем, что это всё игра, и что ты вовсе не такая смелая и уверенная в себе, как мы думали, как все думали». «Мы многое услышали о тебе от твоего отца. А теперь и своими глазами в этом убедились. А сейчас...» Я подняла вверх указательный палец. «У тебя есть ровно пять минут, чтобы объяснить нам, зачем тебе понадобилось все это делать. Время пошло». Эббани сложила на груди руки, гордо подняла голову, однако я видела, как она дрожит. «Почему я должна вам что-то объяснять?» спросила она. «Потому что наши подруги угрожала какая-то девочка, наряженная ведьмой. А потом она же куда-то увела её с собой. Нам необходимо до конца разобраться, что происходит», — ответила ей вместо меня Айви. Я же кивнула, чувствуя себя счастливой от того, что у меня есть такая замечательная сестра, за которой можно чувствовать себя как за каменной стеной. «А если ты откажешься говорить, я возьму твоего плюшевого пушистика». Я решительно отобрала у нее медвежонка. «Выйду с ним на улицу и расскажу всем о том, что ты отъявленная мошенница и лгунья». Эбони тяжело вздохнула и закрыла лицо ладонями. Ее кот зевнул, потянулся и перевернулся на другой бок, по-прежнему не обращая внимания на то, что происходит. А Эбони, посидев так немного, опустила руки и сказала. «Ну хорошо, я объясню». Только смотри, не темни, не советую, предупредила я. Эбони свирепо взглянула на меня и начала свой рассказ. Я не ведьма. Накладывать проклятия не умею, колдовать тоже. Все это я сама придумала. Вы это хотели от меня услышать? Я махнула ей рукой: продолжая дескать. Мы хотим узнать больше". Эбони тяжело вздохнула, пожевала губами И заговорила снова. До этого года я никогда не ходила в школу. Никогда. Колесила с места на место с моим папой, пока он работал в Шотландии. Папа учил меня актерской игре и фокусом. А еще научил меня читать, считать и продавать билеты. Мне очень нравилась такая жизнь. Но потом мы переехали сюда. Папа купил театр. И решил, что теперь я должна получить... «Приличное образование». Я приподняла брови. «Приличное образование». Слышала я уже эти слова. Слышала и прекрасно знаю, что за ними кроется. «Я не хотела ходить в школу», — продолжила Эбони. «Я умоляла папу. Я плакала. Но он считал, что так для меня будет лучше. Я всегда хотела, чтобы папа мной гордился, поэтому не стала нарочно заваливать вступительный экзамен. Смирилась». Решила, что у меня все равно нет другого выбора. Но потом, после экзамена, я в тот же день кое с кем познакомилась. Мы разговорились. А когда я сказала, что не хочу оставаться в Рукваде, этот человек начал рассказывать мне о своем плане и объяснил, что для этого нужен кто-то, умеющий играть роли и делать трюки. Тут я бы не в нерешительности замолчала. Ну и кто это? Нетерпеливо спросила я: "С кем ты познакомилась?" Эба неотрицательно покачала головой и прямо на мой вопрос отвечать не стала, но продолжила: "Мне объяснили, что нужно делать, и если я буду точно действовать по плану, меня очень скоро вышибут из школы, и я смогу вернуться домой. Папа всегда говорил, что мне нужно стараться заводить новых друзей, и я была счастлива, когда у меня появилась возможность их завести занимаясь при этом своим любимым делом. Все это казалось мне забавным, я охотно согласилась сыграть предложенную мне роль и не считала, что поступаю неправильно. Она сняла руку с книги, которую отложила в сторону, и я прочитала ее название «Макбет». «Как раз то, что надо», — одними губами прошептала я своей сестре, кося глазами на книгу. Вероятно, Эбони тоже прочитала это по моим губам потому что сказала папа любит книги в которых говорится о колдовстве и магии и мне их тоже дает читать и это тоже было как бы частью этой забавы но вскоре шутки кончились не так ли спросила айви знавшая о том как развивалась эта история дальше как тебе сказать на секунду задумалась эбони пожалуй это забавой и оставалось Просто я понемногу начала тревожиться, что в результате этих игр кто-то может реально пострадать. Но утомительнее всего для меня было играть, играть, играть всё время, каждую минуту, без антрактов. И настоящим моим другом здесь никто не стал. Всех привлекала не я сама, а только та роль, которую я играла. Не говоря уже о том, что главные цели ты добиться не смогла, и из школы тебя не выгнали. С лёгкой насмешкой заметила я. «Скорее, напротив. Учителя считали тебя идеальной ученицей. Без единого пятнышка». «Ага», — поддакнула Айви. «Мы даже думали, что ты их заколдовала». «Заколдовала? Я учителей?» — рассмеялась Эбани. «Прикольно. Нет, этого не было. Тут скорее папин вина», — пояснила она, поглаживая своего кота. «Откуда мне было знать, что он начал жертвовать деньги на школу?» Узнал откуда-то, что дела здесь идут туго. Ну и захотел помочь. Ну а дальше, сами понимаете. «Ага», — подумала я, глядя на свою сестру. «А что я говорила?» «Ладно, ты не ведьма, не колдунья. С этим все понятно», — сказала я. Учителей, сам того не желая, подмаслил твой отец. Это тоже ясно. Остается лишь один вопрос. Кто же на самом деле стоит за всем этим? Я торопила Эбони, потому что время тоже на месте не стояло. Летела вперёд стрелой. «Кто настоящий кукловод? И кто сегодня был на Хэллоуине вместо тебя в костюме ведьмы?» «Этого я вам сказать не могу!» Отчаянно затрясла головой Эбони. «Не могу!» Тогда я раскинула мозгами. «Ну-ка, сообразим, кто всё это время был где-то рядом с центром всех событий. Причём этот кто-то?» Должен был, как и Эбони, поступить в Руквадскую школу только в этом году. Тут я увидела на прикроватном столике Эбони колоду игральных карт, и догадка молнии сверкнула у меня в голове. У кого были причины мстить рядни И кто очень подозрительно вел себя все это время? А у кого мы увидели среди книг Джокера ту самую карту, которую подбросили, когда облапошили нас с Айви? «Мюриэл!» — крикнула я. «Это Мюриэл!»